Глава вторая. Милиция в лесу. 1968 год. «Мама, послушай-ка», — сказал Макс. Он сидел за столом, прислонив свою книжку к банке с рябиновым вареньем. Макс не проявлял выдающихся способностей к алгебре. В шахматы играл не особенно хорошо. Не мечтал о том, чтобы смотреть в телескопы. Не глядел жадными глазами на вычислительный центр, подобно многим детям в академгородке. Максу нравилось читать, читать, читать. Все, что попадается в руки, от глупых стежков до приключенческих рассказов,、а、особенно все труднопроходимое, острое. Все, что давало ему пищу для размышлений. Лучшего подарка, чем книга для него, нельзя было придумать. Он смеялся взрослым шуткам, которые, как ей казалось, пока еще не способен был понимать, и по его неожиданно басовитым смешкам она ясно представляла себе мужчину, которым он станет. Мужчину, которому, если ей суждено в чем-то добиться успеха, то в области слов. Это ее беспокоило. Здесь было прекрасное место для подрастающего физика, но для подрастающего поэта... И есть ли такие места вообще? По крайней мере дома в Ленинграде ему было бы лучше. Эта мысль не покидала ее о том, какие преимущества он, ее маленький заложник, которого она принимая решение таскает за собой повсюду, может получить, если сегодня все пройдет так, как она ожидала. Примечание. Для этих детей оригинально мыслявший академик Лаврентьев, желая растить будущее поколение ученых, основал клуб юных изобретателей. Кроме того, в академгородке ежегодно проводилась летняя школа, за приглашение куда соревновались подростки со всего СССР, играть в математические игры, развиваться участь у великих. Джозефсон, New Atlantic revisited. В этой главе я поймал вакуляр сразу два реальных события в Академгородке, близких, но не одновременных: собрание, созванное в институтах, чтобы вынести порицание сорока шести людям, подписавшим письмо, где выражался протест против московского процесса над диссидентом Александром Гинзбургом, начала апреля 1968 года. И фестиваль бардов, где Саша Галеч единственный раз исполнил в СССР на публике свои сатирические песни, май 1968 года. Раиса Берг, реальный биолог, чье место занимает вымышленная Зоя, действительно была в числе подписавших. Действительно была уволена тем же искусным, обдуманным, обходным способом, что и Зоя. И у нее действительно были сложности с неожиданно возникшим в семейном кругу осведомителем. Однако характер Зои, ее взаимоотношения и мотивы – все это выдумано. Конец примечания. Мама. Что? Знаешь, я уже к концу книжки подхожу. Это научная фантастика. И там у них есть такое место, которое исполняет желания как золотая рыбка, только тут инопланетяне со своей техникой, и это очень опасно. Ну вот значит, там один глупый человек и один сильный, и глупый сразу как бросится и давай загадывать. Загадал такое огромное желание, чтобы все во всем мире были счастливы. Но тут его эта инопланетянская штука раздавила. Вот я и думаю, может это на самом деле это самое, ну как ее, метафора? Что? Я имею в виду такая вроде картинка перевернутая, ну понимаешь, нашей жизни. Покажи-ка. Зоя облизнула пальцы и Макс протянул ей книжку через стол, на котором стояли черный хлеб и кефир. Счастье для всех, даром сколько угодно счастья. Все собираетесь сюда, хватит всем, никто не уйдет обиженный. Даром счастье, даром. Она перевернула книгу, взглянуть на корешок. Пикник на обочине. Ну, ну. Примечание. Еще один случай сжатия хронологии. Замечательная книга Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине», которую читает Макс, на самом деле вышла только в 1972-м. Цитируется по сборнику Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий за миллиард лет до конца света. Конец примечания. «Может, это совпадение?» сказал Макс. Нет, не совпадение. Это автор умничает, совсем как ты. Ладно, давай, литератор, быстренько, раз, два, пошли, пора уже. У входной двери квартиры Макс, как обычно, обреченно продемонстрировал, что в его ранице лежат домашняя работа, тетрадки, учебники, карандаши. В десять лет он терял предметы с такой потрясающей легкостью. что казалось, будто все сумки и карманы, к которым он имеет какое-либо отношение, соединены с потайными выходами из космоса повседневности. Он взял привычку разводить руками и поднимать брови, когда вещи исчезали, изображая озадаченность словно фокусник на сцене. И вряд ли это нравилось его учительнице. Она надела пальто поверх лабораторного халата, они завернулись в шарфы, Натянули перчатки и шерстяные шапки. Стоял конец зимы, но все равно на улице было около минус пятнадцати. Сухой сибирский холод. Улица Терешковой была взбаламучена и представляла собой море замерзшей черной грязи. Лучше пойти в школу другой дорогой, позади и между многоэтажек по снежным дорожкам, над которыми выселись деревья. Снег был уже старый, скрипел и хрустел под ногами. Небо было сланцево темным. Из дома впереди, слева по-прежнему поднимался столб пара. Из окна квартиры, где доведенный до отчаяния жилец раскроил трубу парового отопления, чтобы стало немного теплее, их дыхание поднималось столбами поменьше. Нос Макса заострился, превратившись в ярко розовую точку. Мимо. Между черными вертикалями сосен пронеслась на лыжах стайка программистов. Вжик, вжик, вжик. Примечание. Обычный способ передвижения по академгородку зимой. Джозефсон, New Atlantic Revisited. Конец примечания. На ту сторону морского проспекта, по хрустящей корке, туда, где в полумраке светились темно-красным и охрой, Дома повыше качеством, а обшитые деревом балконные лоджии посверкали огоньками, словно окошки гарема из тысячи и одной ночи. Выше по холму, там где президиум, только-только поднималось над горизонтом солнце, апельсин королек. Внизу, там где Обское море, в темноте почти ничего не было видно. Зимой самые закаленные катались у берега на коньках. Еще в ольду имелись проруби для подводной рыбной ловли. Школа номер двадцать один стояла в лучшем районе города, среди домов академиков. Здесь тротуары были расчищены, и они влились в поток детей с раницами, тащившихся туда же. Насколько она видела, других родителей тут не было. Макс тоже последние два года ходил в школу самостоятельно. Но сегодня она хотела дойти с ним до самых ворот, проследить, как он пройдет внутрь, подойдет к тем плакатам, на которых Ильич поглаживает по головкам детей. Примечание. Юбилей Ленина отмечался в 1970 году, поэтому поводу во всех видах искусства начались всплески елеиного поклонения Ильичу. Хотя плакаты подобные упомянутому здесь встречались и раньше. Смотрите книгу Грахема "A Cultural Analysis of the Russo-Soviet Anecdote", где рассмотрена любопытная возможность того, что органы безопасности, возможно, намеренно распространяли в советском обществе анекдоты ряда новых соблазнительных жанров, чтобы предотвратить возможность эпидемии анекдотов о Ленине. Конец примечания. Макс, начала она, гляди, вон тот профессор, с которым ты танцевала, тебе машет. Она посмотрела на ту сторону улицы и действительно увидела там Леонида Виталиевича, который выбирался из своей зеленой Волги и дружелюбно махал ей рукой. Сделал этот жест любой другой, в сложившихся обстоятельствах. Он был бы открытым проявлением солидарности, но в отношении Леонида Витальевича никогда нельзя было понять, что он заметил или предпочел заметить. Этот человек, рассказывали, пытался задать математическую задачу каждому из кандидатов, когда в его институте решали, кого выдвинуть в академию наук. Как говорили, искренне не понимая, что все предопределено. с самого начала. Примечание. Смотрите воспоминания о Ганбигиано Окантаровиче в книге Кантарович Кутателадзе Фет. Редакторы-составители. Леонид Витальевич Кантарович. Человек и ученый. Конец примечания. С Зоей он всегда был очень любезен. Хотя общие межинститутские семинары уже довольно давно не проводились, кибернетика больше не стояла на стыке наук. Примечание. Крушение надежд, связанных с кибернетикой, описано в книге Герович From Newsweek to Cyberpeak. Конец примечания. Она улыбнулась и помахала в ответ. Но Леонид Витальевич, видимо, попал ногой на скользкий петочек, потому что свалился кучей. Ба-бах! Так что остались видны только черное пальто и раскинутые ноги. Старая ворона, помятая, перья торчат. Его водитель кинулся к нему, помог подняться, повел его вверх по дорожке к профессорской столовой. Примечание: как мне рассказывали в академ городке. Одним из легендарных качеств Кантаровича, наряду с желанием танцевать с высокими женщинами и ездить где только можно на машине с шофером, было его умение попадать в происшествия. Конец примечания. Один из пары мальчишек постарше хихикнул. Его друг весело стукнул его кулаком в плечо. Пошли, пошли. Чего тут смотреть, сказал он. Подумаешь. Еще один толстый жид на задницу свалился. Зоя сердито посмотрела на них и собиралась что-то сказать, но Макс бросил на нее не по годам взрослый взгляд. Вероятно, он был прав. Теперь это было везде. Плевки не только от подростков, но и от их родителей в институтах и от студентов в университете. Прошлой зимой был случай, когда кто-то из русских ребят в общежитии Решил, что хорошо будет так подшутить, запереть двери, оставив евреев на холоде на всю ночь. Они вывесили рукописное объявление, гласившее: курица не птица, еврей не человек. Примечание: это угнетающая картина, возобновление обычного для постсталинских времен уровня антисемитизма, вместе с известным своим относительным отсутствием предвзятости. Описано в Джозефсон New Atlantic Revisited. Конкретный случай с запертыми дверьми общежития и с объявлением о евреях и курсах приведены в книге Berg Acquired Traits, page 366. Конец примечания. «Ты что хотела сказать, мам?» – спросил Макс. «А то уже звонок, опоздаю». Просто ты не удивляйся, если сегодня произойдет что-нибудь неприятное, если тебе про меня расскажут что-то плохое. Не волнуйся, сказал Макс. Я знаю, как себя вести. Мне Костя сказал, что делать. Пока. И он побежал к воротам, не дожидаясь, пока она вгонит его в краску своим поцелуем. Когда она снова перешла морской, солнце уже полностью поднялось. И теперь заливала ярко-оранжевой волной землю, плело путаницу теней вокруг деревьев на той стороне. Губы обжигал мороз, в рту чувствовался притупленный вкус бензиновых выхлопов, отшедших мимо автобусов. Впрочем, день выдался ясный. Над головой была синева, словно в глазок в повлиянием перья. Настроение у нее, помимо воли, поднялось. В здешней жизни ей всегда больше всего нравился лес. А лес был по-прежнему на месте. Им можно было наслаждаться по дороге на работу, даже когда других удовольствий в академгородке не осталось, когда люди больше не доверяли незнакомцам, когда больше не слышно было тысяч разговоров о работе, в очереди на почте о ядерном синтезе, в кино об окружающей среде, в прачечной о социологии. Лес остался стоять. Примечание. Именно этот разговор, услышанный в конце 1962-го в очереди за Марками, до того очаровал приезжего социолога Татьяну Заславскую, что она решила переехать в Академгородок. Джозефсон, New Atlantic Revisited. Закручивание гаек в Академгородке, начавшееся в 1965-м, Но особенно усилившаяся после 1968-го так и не уничтожила до конца свободу слова в городе, поскольку не уничтожила взрывную интересную смесь живших там людей. Однако в результате вольные речи в общественных местах прекратились, восстановилась подобие обычной для СССР степени осторожности. Конец примечания. Зимой кроны берез превращались в ажурный узор без листвы. Среди тонких веточек виднелись темные шарики с семенами. Узлы, в сети, которую не ухватить глазом. Все шевелящийся и шевелящийся на холодном ветерке, телебившем верхушки деревьев. Сосновые иголки под слоем инея казались зеленовато-черными. Казалось бы, слишком холодно, чтобы работали рецепторы в человеческом носу, но каким-то образом смолистый запах все равно проникал, холодный и медленный, густой как микстура от кашля. Она шагала по хрустящей белизне между бледными стволами и красными. Вокруг нее по лесу перемещались другие фигуры, правда одинокие, на расстоянии друг от дружки. Она не слишком обрадовалась. Когда повернув по тропинке, обнаружила за углом Валентина, который поджидал ее под деревом, обхватив себя за плечи и выдыхая облака пара. Доброе утро, сказал он. В прошлом году он побывал в Праге и с тех пор отрастил свои светлые волосы подлиннее, завел смешные усыки, шедшие от уголков рта к низу подбородка редкими полосками. Вид совсем как у Чеха, несомненно очень юный. Однако теперь у него под замшевым пиджаком было небольшое брюшко, а дома двое малышей. Да, мальчик. Прошли твои времена, подумала она. Да. У меня твои деньги, следующая выплата по договору. Не стоило спрашивать, почему он передает ей деньги в лесу. Когда хоз-договор с Факелом, насколько и было известно, совершенно законный, никаких махинаций. Проблема была не в деньгах, в том, что их могли увидеть вместе. Примечание. Молодежное научно-производственное объединение Факел было основано в июне 1966 года. По сути, за всю советскую историю эта организация была наиболее похожа. на новую технологическую кампанию, то, что теперь принято называть стартап. к 1968 году, когда ее в самом деле закрыли, она успела выполнить более сотни заказов на программное обеспечение и имела в своем распоряжении таланты 800 человек, из которых 250 были студентами. Джозовсон New Atlantic revisited. Конец примечания. Не вижу большого смысла, сказала она. А я не вижу смысла в том, чтобы держать их у себя. Мы не знаем, долголе еще это будет продолжаться. Факел был сперва громким, впоследствии до неловкости крупным успехом. Там занимались написанием программного обеспечения по договорам для предприятий по всей Сибири. И денег поступало столько, что в какой-то момент говорили у комсомольской организации академгородка на счету было два миллиона рублей. С тех пор они поспешно принялись тратить их на разные хорошие дела: научно-исследовательскую работу, спортивные мероприятия, фестиваль бардов, который должен был проходить сегодня вечером. Серьезно? Ты что не слышала? Все клубы закрывают. Под интегралом, кофейный кибернетический клуб, вообще все. Мы рассчитываем продержаться еще пару недель. Примечание. Академгородок отличался большим количеством социальных клубов и свободой, которая там царила. В этих местах можно было потанцевать, перекусить, сыграть в карты, посетить импровизированные выставки, а также стать участником бесконечных дискуссий. В кофейном кибернетическом клубе, его в шутку называли ККК, существовало правило: всякий выступающий должен был обращаться к слушателям как к уважаемому непустому множеству думающих систем. Однако часто слушателей как таковых не было. Сборища в ККК были печально известны тем, что под конец все выходили к доске и принимали что-то возбужденно царапать на ней, пытаясь говорить все одновременно. Джозефсон, New Atlantic Revisited. Конец примечания. «Очень жаль», — неловко сказала она. «Да что поделаешь!» «Так что бери, что уж там! Бери, бери! Может пригодится!» Она положила конверт в карман, порылась в голове в поисках какого-нибудь дружелюбного ответа. «Только что видела вашего гения», — начала она. «Открывая». Леонида Витальича. Знаешь, он уже не мой гений на самом деле. С тех пор как начались эти дела с факелом, я в институте почти ничем не занимаюсь. Говорят, теперь он за стальные трубы борется. Раз уж мир спасать ему не дают. Примечание. Саркастический намек на важную роль, которую во второй половине шестидесятых. Играл Кантарович в проекте, направленном на рационализацию составления графика производства на прокатных станах Союзглавметалла. Возглавляемая им группа создала ту часть огромного программного обеспечения, что отвечала за автоматизацию и оптимизацию традиционных папок с бумагами, которыми оперировали бронировщики-составители графика. Вполне возможно, что Конторович считал этот проект демонстрацией в широчайших масштабах целесообразности оптимального планирования. Стоит ли говорить, что плановики, хотя и разрешали ему применять теневые цены в качестве аналитического инструмента для регулировки производительности стана, отказывались принимать его более универсальную схему, чтобы использовать этот инструмент для автоматизации стана и децентрализации их собственной деятельности утверждали, что к второй половине 1969 года оптимизированный способ обеспечивал дополнительный выпуск шестидесяти тысяч тонн стальных труб. Каковы бы ни были точные факты, ирония по-прежнему состоит в том, что в семидесятые нефть, которую брежневское правительство использовало вместо денег в качестве альтернативного средства управления экономики Текла именно по трубам, оптимизированным Кантаровичем. Элман. Planning problems in the U.S.S.R. Конец примечания. Ммм, пробормотал Валентин. А тебя разве не тянуло заняться? Поддразнила она. Работа, наверняка, важная. Зря. Валентин не улыбнулся. Накинулся на нее, красные щеки, несчастные глаза. Тебе никогда не приходило в голову, прошепел он, что если бы ты поменьше смеялась над людьми, то может и не попала бы в этот переплет. Я тебя не понимаю, вообще не понимаю. Как можно быть такой безответственной, такой эгоистичной? Ты как будто считаешь, что вокруг тебя никого нет. Знаешь ли, нам всем остальным тоже приходится расплачиваться, господи, да я бы на твоем месте в штаны наложил от страха. Тебе что, плевать, что с твоим сыном станется? А иди ты, знаешь, куда. С этими словами она отошла. Ей казалось, что разговор окончен, однако, пройдя метров пятьдесят с прижатой к карту рукой, она услышала, как хрустит снег. Он бежал за ней. Зоя, подожди. Что? Я хотел спросить, вы с Костей по-прежнему встречаетесь? Что? Вы с ним по-прежнему? Но、ну, это самое. Да тебе то какое дело? Какого чёрта ты всё время лезешь? Невероятно, но он положил ладонь ей на руку. Она встряхнула её. Зоя, мне просто надо. «Доставь «Да、ты меня, ради бога, наедине с моей безответственностью!» На этот раз он не пошел за ней, только спросил, обращаясь к ее удаляющейся спине. «Все нормально у тебя». «Все прекрасно!» — сказала она. «У меня все прекрасно!» «Вот тебе и тишина, Олеса!» Весь остаток дня в институте она думала о Косте. Они с ним... Так уж сложилось, не встречались в том смысле, который имел в виду Валентин, причем уже довольно давно. Это была ее инициатива. Честно говоря, ей нравилось думать про себя, мол, связался черт с младенцем. Однако она не хотела, чтобы этот роман перерос в решающий фактор в ее судьбе. Один раз она уже была замужем, хватит. Ей нравилось приводить его в квартиру потихоньку. Такое время, чтобы не увидел Макс. Дравилось урывать пару часов в субботу днем, когда Макс ходил на кружок юных изобретателей, а потом идти забирать сына втайне ажив, пробудившись под одеждой, с губами слегка припухшими от поцелуев, все еще чувствуя во рту их вкус.